Глава восьмая. «Ну и дыра. Придется за вас основательно взяться, чтобы довести это место до ума». Первые же слова Эрика, произнесенные в новом кабинете, сулили неприятности. Новая метла планировала реформы, хуже которых, как известно, только переезд. Даже не пожар, потому что, сдается, Эрик как раз собирался спалить нашу контору дотла. «Интересно, нервный срыв при виде перемен сойдет за уважительную причину для отказа? Очень уж мне не хотелось сегодня ужинать с Ричардом Олбани. «Право, мы договаривались только о знакомстве, а тут свечи, вино». Продолжение логического ряда в виде кровати выстраивалось само собой. «Только зачем отцу моё бесчестье? Разве только...» «Ну, конечно». Если Эрик планировал не оставить камня на камне от нашей сонной конторы, то батюшка собирался поступить точно так же с моей репутацией. Она стойкая какая, еще котировалась среди местных свах, зато после романтического вечера мне будет одна дорога замуж, ну или в речку. Но пока до нее дойдешь, сто раз передумаешь топиться. Увы и ах, я собиралась разыграть совсем другую пьесу. Родитель сколько угодно мог надеяться на долго и счастливо. В моих же планах значились монолог Ричарда, пара вспышек безумия, мои и громкий финал совместный. После, по моим расчетам, несостоявшийся жених должен был спешно покинуть Брекин и на отрез отказаться близко подходить к девицам по фамилии Фэммер. Но пока было еще утро, и, как вы догадались, выдалось оно недобрым. Новая метла. «Простите, начальник, выстроил нас в шеренгу перед столом Николаса и прочел пламенную речь о том, как сделает из нас магов. Учитывая его специальность, стало страшно. Я даже огляделась в поисках пары скелетов. Сэрика, осталось бы притащить их с кладбища для украшения интерьера и поддержания физической формы коллектива». «Это никуда не годится», — покончив с теоретической частью, Эрик перешел к практической и с брезгливой гримасой ткнул в шкаф. «И это тоже!» Его палец указал куда-то за спину Рональду. Он его имел в виду или все же картину? Последнюю подарил Николасу местный художник. Увы, от слова худо, но бывшему начальнику абстракция нравилась. Эрик же счел ее грязным пятном на теле службы магических дел и приказал выбросить. В конечном итоге проверку взыскательным вкусом не прошел ни один предмет. Досталось и нашему внешнему виду. Господин Урт, старательно копируя властные интонации отца, Эрик указал на рубашку коллеги. «Государственному служащему недопустимо являться на работу без галстука». Сам он был при параде, даже пиджак прихватил. Последний, правда, пришлось снять и повесить на спинку стула. Начало августа выдалось жарким. Против воли залюбовалась высокими скулами и твердой линией подбородка Эрика. Ему бы во дворец, а не в захолостный город, там бы его оценили. Зато новоявленный начальник не забыл оценить меня. А «Леди Фэммор, вас это тоже касается. Легкомысленное платье в цветочек мало походит на форму». «Форму? Какую форму?» – недоуменно моргнула я. «Разве мы в учебном заведении?» Стоявший рядом Рональд беззвучно прыснул в кулак. «Так... Похоже, от меня кое-что скрыли, и Эрик сейчас всыплет по первое число. Ну, Рональд, даже не надейся на помощь. Забудь про чай по утрам и пирожки, которые я приносила на обед. Сам бегать за ними будешь». «На первый раз делаю вам устное замечание и советую ознакомиться с уставом». Тут Рональд резко перестал улыбаться. Заподозрив неладное, Эрик нахмурился. «Здесь ведь есть копия устава?» Рональд развел руками. «Ясно. Заставят приобрести за свой счет. С Эрик останется и экзамен по уставу устроить. Истинный сын своего папеньки. Как только я могла влюбиться в такого?» «Хотя... хотя в лорда Арана старшего ведь влюблялись...» Шептались, будто на день всех влюбленных под дверью его кабинета неизменно вырастала гора сердечек. Одна студентка и вовсе специально провинилась, чтобы ее вызвали к ректору, и подарила ему то ли кольцо, то ли букет. Тут версии разнились. Но по мне Эрик гораздо привлекательнее отца. Разумеется, когда не пытался унизить, а именно этим он сейчас и занимался. Только вот я издевательств не терпела. Эрику стоило бы об этом помнить. «Вы закончили?» Не догадываясь, что его ждет, Арен младший кивнул. Рональд дернул меня за рукав, но поздно. Я собиралась высказать все, что думаю. «Позвольте и мне дать вам совет. Приберегите гонор для столицы, господин перспективный маг. Теперь вместо слез и шампанского я хлестала по щекам словами. Или подаваемые надежды оказались пшиком?» «Как, лорд Арен, признавайтесь?» Завалили выпускные экзамены и обставили все как жест доброй воли? Принц на белом коне, несчастная дева и бла-бла-бла. Или тоже с невестой напортачили? Сочувствую, но срывать на себе злость не позволю. Эрик нахмурился и метнул на меня грозный взгляд. Ха, напугал. Если бы не Рональд, показала бы ему язык. Да я прямо в точку, победоносно развела я опасную тему. «Где же прокололся принц столичных грез? Да так, что всесильный папочка не помог». «Его отец», — пояснила Рональду, — «лорд Джеймс Аарен, магистр, ректор столичной академии магии». «Из которой тебя попросили», — мстительно добавил Эрик. «Но-но», — протестующий замахала руками, — «я сама ушла, чтобы больше не видеть некоторых». До сих пор мало что понимавший в нашей перепалке Рональд просиял. «Так вы бывшая пара?» — в нарушение всякой субординации выпалил он. «Нет!» — почти хором выпалили мы. Надеюсь, мой взгляд был достаточно красноречив. Эрик прочитал в нем зашифрованное послание. «Расскажешь об Али в Академии, сдам на опыты леди Элеоноре Гиней. Судя по тому, как Арен младший моргнул, понял. «Вот и хорошо. Хватит мне одного жениха в анамнезе». «Так что там с внешним видом по уставу?» С невинным видом полюбопытствовала я, и чуть слышно, чтобы слышал только Эрик, вкратчиво добавила. «У леди Генней две дочери на выданье пропадают. Могу познакомить». Новоявленное начальство переменилось в лице и расстегнуло верхнюю пуговицу рубашки. «А как же устав? Или сам себе штраф выпишет?» «К темному устав!» Сдался Эрик и, спохватившись, пригрозил. «Но чтобы форму купили. В сур в таком ездить нельзя». «А я езжу», — меланхолично заметил Рональд и, устав стоять по стойке смирно, прислонился к шкафу. В итоге сошлись на том, что обойдемся без формы. Эрик сбережет нервы, мы деньги. Правда, в отместку начальник потребовал журнал записи обращений и папки с последними делами. Рональд выразительно покосился на меня, мол, «твоя стихия, отдувайся» и сбежал работать. Артефакт он так и не доделал, возился который день. С некоторых пор мне начало казаться, что и не доделает. Так, фикция. Имитация бурной деятельности. Заодно весь день чем-то занят. Пыль ведь протирала я. Не займи себя, Рональд, артефактом, пришлось бы плевать в потолок. Ладно, журнал так журнал. Сходила в приемную и принесла оттуда тонкую книжицу. «А папки где? Если тяжело, могу помочь». — услужливо предложил Эрик. «Да я как-нибудь...» — фыркнула, пряча смешок, сама. «Даже не знаю, как такую тяжесть нести». «Это что?» — нахмурился Эрик, уставившись на лист в моих руках. «Папки с делами!» — торжественно положила лист на стол подле журнала и отошла. «Изучай!» Эрик с сомнением покосился на бумагу. «Я ее ничем не мазала, честно!» Это на тот случай, если он опасается волдырей и экземы. Все же рассерженная ведьма. Ладно, не ведьма, а практик широкого профиля. Настолько широкого, что я умела все в общих чертах и ничего в частности. «Ну и шуточки у тебя», — покачал головой Эрик и начал с журнала. Судя по выражению лица, он только сейчас осознал, в какую глушь занесла его судьба. «Как это всё?» На изучение записи ушла ровно минута. Кивнула «Угу, только часы на ратуши и ложное обращение леди Барт. В июне фермера домовой донимал, могу по нему бумажку принести». «Не надо», — тяжко вздохнул Эрик и вновь погрузился в чтение журнала. Упорный, все еще надеялся отыскать в Брекине магию. «Ага, вот же!» Он победоносно прищелкнул пальцами, обнаружив запись о визите Натана. Понимаю, какими мотивами не руководствовался бы Эрик, отправляясь в Брекен, его кипучая натура требовала действия. Но, увы, демонов не подвезли. Вурдалаков тоже. Да там пьяные батраки постарались. Я жестоко вернула Эрика с небес на землю. Калитку не закрыли и... Рональд все проверил, никакой магии. Это мне по неопытности ритуал привиделся. А почему всеми проверками занимается Рональд? Разве больше некому? Кивнула. Да, Эрик, подчиненных у тебя всего двое. Привыкай к местным реалиям. Я тоже сначала пришла в ужас, а потом ничего. Даже обшарпанных стены покосившегося крыльца не замечала. Давай немного прогуляемся, неожиданно предложил Эрик и признался, если я проведу еще час в душном кабинете, начну плеваться огнем в мух. Газета надежнее с видом знатока посоветовала я. И безопаснее. Мебель, может, и старая, только новую никто не купит. А прогуляться я согласна. Все равно я пыль вытерла. Не хочу опять книгу читать. Вдобавок в голову полезут разные мысли о треклятом уже не с Ричардом. Накручу себя и точно заколю его вилкой. Эрик рассмеялся. «Смешная ты. Мир?» «Мир». Ссориться с начальством я не планировала. Он первый начал. Эрик предложил пройтись вдоль границы владений Натана, то ли чтобы оценить его состоятельность, то ли чтобы окончательно убедиться в естественных причинах смерти злосчастных овец. Оставалось надеяться, в овчарню он не полезет. Не хватало еще претензий со стороны Натана. Мол, отвергнутая невеста вместе с бывшим поклонником собирались измести среди бела дня украсть моих баранов. По дороге болтали об общих знакомых. Я подумать не могла, что так соскучилась по столице, Замучила бедного Эрика вопросами. В итоге он не выдержал приезжай на Новый год, сама все посмотришь. Вместе доберемся с комфортом. То, каким тоном он произнес последнее слово, заставило усомниться. Не посидею ли я от страха? Как в воду глядела. Эрик собирался запросить портал. Ни за что. Замахала руками я и на всякий случай отпрянула от спутника, опасаясь, как бы он прямо сейчас не закинул меня в черную бездну. Ни в академии, ни тем более в школе порталы не изучали. Ими пользовалась исключительно магическая элита, которая предпочитала не афишировать свои способности. Впрочем, один портал я в своей жизни видела. На памятном балу ректор соткался из снежного вихря по мою душу. К счастью, я успела спрятаться, разминуться с гневом лорда Аарона Старшего. Ему на открытие порталов разрешения не требовалось. Магистр как-никак. Эрик — другое дело. «Правда, подозреваю, портал ему сотворит именно папочка. Еще одна причина, по которой я предпочту неделями трястись по заснеженным дорогам. Никакой волк, никакой буран не сравнятся с магистром в плохом настроении». «Да что ты как маленькая? Это абсолютно безопасно!» Сомнительное утверждение. Статистика гибели магов не велась? Вдруг каждый пятый застревал где-то между мирами? «Зря», — укоризненно покачал головой Эрик, но уговаривать перестал. Вдобавок впереди, наконец, показались лента реки и старая мельница. Возле нее начинались угодья Натана. Приставив ладонь к глазам, различила смутные контуры замка. «Отсюда далеко, но должно быть он большой. Так что я поторопилась. Лорд у нас настоящий, с родовым гнездом. Начнем с мельницы?» предложил Эрик, указав на неторопливо вертящееся колесо. «Любимое место русалок, между прочим. Надеешься закрутить необременительный роман?» Свернув с дороги, скинула туфли и босиком прошлась по траве. «Видел бы меня папочка?» «А, наплевать. Надоело быть хорошей и воспитанной девочкой. И каблуки тоже надоели. Без них так хорошо». Мерный плеск воды, пение птицы, скрип мельничного колеса убаюкивали, Тянули прилечь на травку и следить за полетом облаков. Но мы пришли сюда работать. Надо хотя бы для вида осмотреться, сделать запись в журнале. Вдруг его потом проверит большое начальство из Сура. Пока я размышляла, какими заумными и, главное, магическими словами описать нашу прогулку, Эрик опустился на четвереньки и принялся водить пальцем по земле. Со стороны казалось, будто он сошел с ума. Окликнула его... Но Эрик цыкнул, велел не мешать. «Ладно, не стану. Однако забавно работают боевые маги. Я-то думала, они мечами машут, а не по собачьи ползают». Предоставленная сама себе обулась и поплелась к мельнице. Да, с приходом Эрика ничего не изменилось. А я-то наивная надеялась, он начнет привлекать меня к делам. Хоть замуж за Ричарда выходи, пока не умерла со скуки. В тени от мельничной крыши царила прохлада. Я задумчиво скользнула ладонью по рассохшимся доскам и ради порядка дернула за увесистый амбарный замок на двери. Конечно, она заперта. Каково же было мое удивление, когда душка замка легко выскользнула из паза. Пару минут я в недоумении таращилась на нее, а потом решилась зайти проверить. Если Натана обворовали, надо сообщить внутренним войскам. Мешки с мукой никто не тронул. Они спокойно лежали на полу у противоположной стены. Немного, но пшеница еще не поспела, до жатвы пара недель, пока перемалывали старое озимое зерно. Чихнув, шагнула к запыленному оконцу, глянула через него на реку. Красиво. А это еще что такое? Лесенка? Любопытство толкнуло занести ногу на нижнюю ступеньку, и тут я увидела... Его. Яйцо. Оно лежало среди мешков с мукой, наполовину прикрытое каким-то сором. Серое, в легкую коричневую крапинку. Ну и кура же здесь. Яйцо во много раз превосходило те, что мне доводилось видеть на рынке. Больше моей головы. Какая же птица его снесла? Или это не яйцо вовсе, а камень? Внутри темно я могла перепутать. Спрыгнув с лестницы, склонилась над нежданной находкой. «Нет, действительно яйцо. Скорлупу ни с чем не спутаешь. Тяжелое и холодное. Бедный птенец. Мать бросила его на произвол судьбы. Он никогда не родится. Зато у меня будет прекрасный сувенир из Брекена. Не сухоцветы же отсюда везти?» Кое-как затолкала яйцо в сумку. Верхушка предательски торчала. Ничего, нарву цветов, прикрою. Закинув сумку на плечо, тут же скособочилась. «Не, сама не понесу. Отдам Эрику». Стоило помянуть начальника, как он дала себе знать, окликнул. «Интересно, зачем я ему понадобилась?» «Устал ползать, решил передать мне эстафету?» Оказалось, Эрик что-то нашел. Надеюсь, неразъяренную курицу-мутанта, которой не понравилось наше вторжение. «Вот!» Эрик ткнул куда-то перед собой. Сначала я ничего не заметила. Ну, былинка, ну, камушек. Стоп, камушек. Да это же запанка. Ну и? Я по-прежнему не понимала, что ценного в находке. Ната набронил. Он часто по полям бегает, работников проверяет. И тут до меня дошло, что заносчивый дуэлян с дурными манерами запанок не носил. Или тщательно это скрывал, надевал свою прелесть сугубо на одинокие ужины в фамильном замке. Эрик тоже отпадает. Тогда чьи они? Ричарда Олбани? Отца? Только вот обоим совершенно нечего делать возле мельницы. Она непростая. Эрик предельно осторожно к кончикам ногтя перевернул запонку. Она из другого мира, Джейн. Как из другого мира? Нахмурившись, переспросила я и поправила врезавшийся в плечо ремень сумки. Вот ведь и про яйцо сразу забыла, и не тяжело. В каунте нам обзорно рассказывали об изнанке, мире теней мертвых и пугающем хеле, где выселся дворец темного, построенный из человеческих костей. Но все казалось сказками. И тут вдруг Эрик утверждает, «Такого просто не может быть». «Пока точно не скажу, но такой камень можно раздобыть только там». «Видишь крошечные прожилки?» Кивнула, по-прежнему ничего не понимая. «Ну, точечки и точечки, как на моем яйце». «Это пламя. Ледяное пламя». «Вот тебе и Натан фантазер, вот тебе и Рональд профессионал». Безусловно, существовала вероятность, что Эрик ошибся или вовсе пошутил, но тогда он дурак, и правильно его сюда назначили. Несмотря на погожий летний день, по телу пробежала стайка мурашек. «И что же нам делать?» — растерянно пробормотала я, уставившись на пугающую находку. «Доложить да куда следует». Эрик аккуратно завернул камешек в носовой платок и убрал в карман. Мне бы его невозмутимость, особенно в преддверии ужина с Ричардом. «А у тебя чего?» — Эрик, наконец, обратил внимание на торчащее из сумки яйцо. «Тоже нашла». Потом покажу. Сейчас уже некогда. Что верно, то верно. Вечер подкрался незаметно. Пора было возвращаться в гостиницу, прихорашиваться. Или и так сойдет. Я бы и вовсе намазалась ваксой, но, уверена, отец обязательно проверит, как я накрасилась и во что нарядилась. Придется отказаться от образа городской сумасшедшей. Интересно, когда приехал Ричард? Почему мы сегодня не столкнулись за завтраком? Наверное, он спал до полудня, как и все аристократы хотя тот же папенька поднялся рано, позавтракал вместе со мной. Он смотрел букой, и я в стену. Словом, славно провели время. «Волнуешься?» — участливо поинтересовался Эрик. Выходит, он знал, что ужин именно сегодня. Промолчав, отвернулась. «Ты не обязана выходить за него?» — с неожиданным пылом произнес Эрик и стиснул мою ладонь. «На мгновение мне показалось...» «Ну да, именно показалось, потому что ничего такого в лице Эрика я не заметила. Он просто тревожился за давнюю знакомую». «Я и не собираюсь». Высвободила руку и в задумчивости прошлась вдоль берега, пнула носком туфельки камушек. Несколько раз подпрыгнув, он плюхнулся в воду, словно мое сердце. Сравнение обожгло, встревожило. С чего вдруг оно пришло на ум? Предчувствие? Вздор! Я всего лишь разволновалась из-за запонки. Вдобавок зла на отца и заранее ненавижу жениха. Но неприятное чувство никуда не делось, ворчливым псом крутилось внутри. «Ладно, Джейн, хочешь ты того или нет, а пора знакомиться с Ричардом Олбани. Утешь себя тем, что станешь чуть ли не единственной, кто видел его вживую».